Глава 30. Холден. Десантники были не ласковы, но профессиональны. Холден однажды видел, как действует десантница в усиленном марсианском скафандре. Поэтому на обратном пути по пещерным залам и тоннелям станции пленник, упакованный в стягивающую пену и взваленный на спину одному из парней, как тяжелое оборудование, прекрасно осознавал опасность. Мужчины и женщины, скрывавшиеся под броней, только что видели, как создание чужаков разорвало на куски и сожрало одного из них. Находись они сейчас на невообразимо чужой и угрожающей территории и вполне могли бы счесть его виноватым во всех несчастьях. Если он до сих пор жив, так это благодаря их выучке, дисциплине и профессионализму, качествам, которые Холден уважал, даже когда от них не зависела его жизнь. Десантники переговаривались на недоступных ему частотах, так что для Холдена путь к поверхности прошел в жутковатой тишине. Он все надеялся еще раз увидеть Миллера, но мимо проплывали только застывшие, как статуи, насекомоподобные машины и сложные рисунки мха на стенах. Казалось, он начал различать закономерность в волнах и ряби, покрывших стены и пол. Узор, сложный и прекрасный, как круги от дождя на поверхности пруда как мелодия. Холдена это не утешало. Он пробовал связаться с росинантом, с Наоми, но то ли волочивший его десантник отключил ему радио, то ли что-то здесь глушило сигнал. Так или иначе, Холден никого не дозвался. Ни Росси, ни десантники, никто ему не ответил. Осталось только мягкое покачивание и почти невыносимый ужас. Скафандр тихо предупредил, что воздух на исходе. Холден потерял чувство времени и направления. Может, следующий тоннель выведет на поверхность, а может, они миновали только полпути. Если на то пошло, станция была способна меняться. Неизвестно, существовала ли еще дорога, которой они попали внутрь. Скафандр сообщал, что ему осталось около 20 минут. «Эй!» — крикнул Холден и попытался легнуть в спину того, кто его нес. «Эй, у меня воздух кончается!» Десантник не реагировал. Как бы ни бился Холден, его усилия терялись в сравнению с мощью боевого скафандра. Оставалось только надеяться, что ему не дадут умереть по недосмотру. Впрочем, легче было беспокоиться из-за воздуха, чем думать, что там с Наоми, Алексом и Амосом. На счетчике оставалось три минуты, а Холден успел докричаться до хрипоты, когда десантник под ним чуть присел, подпрыгнул, и станция провалилась ему под ноги. Внизу смыкалась диафрагма входа. Механическое, бездумное. Скиф висел в пустоте в каких-то пятистах метрах, и его бортовые огни были самыми яркими светочами в беззвездном небе. До входного шлюза добрались быстро. Скафандр Холдена уже трубил тревогу. Уровень углекислого газа достиг критической отметки и приходилось сдерживать дыхание. Десантники передвинули его к поручню, пристегнули. — У меня воздуха нет! — заорал Холден. — Ну, пожалуйста! Один из десантников отстегнул герметизацию его шлема. Поток воздуха, хлынувший внутрь, пах старым пластиком и плохо переработанной мочой. Холден наслаждался им, как ароматом роз. Десантник откинул и свой шлем. Человеческая голова показалась маленькой в сравнении с бугром шлема на броне. Сержант Вербинский! рявкнул женский голос. Да, сэр, отозвался тот, что его нес. Что с пленным? «У него несколько минут как кончился воздух». Женщина хмыкнула, и на этом разговор закончился. Если здесь и была гравитация ускорения, она практически не улавливалась. Слабое ощущение, что скафандр втягивает Холдена в себя, исчезло так же быстро, как возникло. Десантники тихо переговаривались между собой, а его не замечали. Но ему и не требовалось особых подтверждений. Миллер не обманул. Законы медленной зоны снова переменились. И, судя по лицам, потери были ужасны. «Мне надо проверить свой корабль», — заговорил Холден. «Пожалуйста, нельзя ли связаться с Росинантом? Ему никто не ответил. Холден поднажал. «Моя команда, возможно, ранена, если бы только...» «Заткните кто-нибудь пленного!» — приказала женщина, по-прежнему невидимая для него. Стоявший рядом десантник с тяжелой челюстью и из синей черной кожей обернулся к Холдену. Тот напрягся, ожидая удара. «Ты все равно ничем не поможешь», — сказал десантник. «А теперь, пожалуйста, помолчи». Камера на Хаммурапе была немногим больше полутора метров шириной и трех в глубину. Койка-амортизатор грязновато-голубого цвета, стены и пол стандартно белые, блестящие в резком свете светодиодки. Холдену выдали тренировочный костюм из бумажной ткани. Он даже потрескивал при движении. Охранники, когда пришли за ним, не потрудились связать ему руки или ноги. Капитан плавала у своего стола, коротко постриженные седые волосы придавали ей сходство с римским императором древности. Холдена пристегнули к чуть наклоненному амортизатору, так что ему волей-неволей приходилось смотреть снизу вверх. «Я капитан Джаканда», — сказала женщина. вы военнопленный. Вам ясно, что это означает?» «Служил во флоте», — кивнул Холден. «Понимаю». «Хорошо. Экономит полчаса юридической трескотни». «Я с удовольствием расскажу все, что знаю», — добавил Холден. «Жестких мер не потребуется». В улыбке капитана Джаканды был зимний холод. «У кого-то другого я сочла бы этой фигурой речи», — заметила она. «Итак, каковы ваши отношения со структурой в центре медленной зоны? Что вы там делали?» Холден много месяцев заставлял себя молчать о Миллере. «Никому ничего не говорить». Кроме Наоми, и то его преследовало чувство вины за то, что он взвалил на нее эту ношу. С одной стороны, желание выговориться тянуло его, как гравитационное поле, с другой — Холден глубоко вздохнул. Это покажется несколько неправдоподобным. Я слушаю. Вскоре после того, как конструкция, созданная протомолекулой, взлетела с Венеры и направилась в космос, чтобы начать сборку кольца со мной, вступил в контакт детектив Миллер, тот, кто направил Эрос к Венере. По крайней мере, оно выглядело и говорило, как он. С тех пор он показывался раз в несколько недель, и я пришел к выводу, что протомолекулы его используют. Ну, что он и Джули Мао, та, что заразилась первой, втянули меня за кольцо. Я думал, что они, она заманила меня сюда. Джаканда не изменилась в лице. У Холдена ком стоял в горле. Этот разговор он предпочел бы вести не здесь. Поговорить бы с Наоми в спальне на Росинанте или в баре на Церере, все равно где, главное с кем. Неужели она погибла? Неужели станция убила ее? «Продолжайте», — напомнила Джаканда. «По-видимому, я ошибался», — сказал Холден. Он начал с пути к станции, перешел к созданному протомолекулой видению Миллера, поджидавшему его внутри. Рассказал об атаке десантников и о ее последствиях, как их объяснил Миллер. О видении гигантской империи и о потопе тьмы, гасившей солнце. Он понемногу успокаивался, слова шли с языка легче и быстрее. Рассказ казался безумным даже ему самому. Видения невидимые для других, великие тайны, открытые ему одному. Только все это было ошибкой. Он вообразил себя важной фигурой, особым избранным. Думал, что все происходящее с ним самим и с командой направляется великой и таинственной силой, и ошибся. «Двери и углы», — сказал Миллер, а он не разгадал смысла этих слов, и потому-то все они прошли сквозь кольцо и оказались на станции. В каждой фразе Холдена облегчение смешивалось с презрением к себе. Он, как дурак, отплясывал на краю обрыва в уверенности, что не упадет. «Кто угодно, только не он». «И вот я здесь, беседую с вами». Сухо закончил он. «И не знаю, что будет дальше». «Понятно», — бесстрастно проговорила она. «Вам придется провести полное медицинское обследование, проверить, нет ли у меня в мозгу органических изменений», — добавил Холден. «Возможно», — кивнула капитан. «Сейчас мои медики слишком заняты. Вы пока останетесь под административным арестом». «Понимаю», — согласился Холден. «Но мне надо связаться с командой. Вы можете следить за переговорами, я не против. Лишь бы увериться, что они в порядке». Капитан скептически скривила губы. «С чего бы им быть в порядке?» «Я попробую что-то узнать для вас», — пообещала она. «Сейчас всюду переполох, и в любой момент может стать хуже». «Значит, все плохо?» «Очень». Время в камере тянулось медленно. Охрана приносила тубы с пайком, протеин, жиры, вода и растительная паста. Иногда добавлялась гомеопатическая доза карри. Такое ешь, чтобы не умереть с голоду, остальное только твои проблемы. Холден и ел, чтобы не умереть. Ему надо было вернуть команду, корабль, выбраться отсюда. Он видел падение империи чужаков, видел взрывающееся солнце. Видел, как кошмарная машина на станции, построенной нечеловеческими руками, убила человека. И ни о чем не мог думать, кроме Наоми, Амаса и Алекса. Как им сохранить корабль? Как вернуться домой? Под домом понималось, где угодно, только не здесь. Не в первый раз Холден жалел, что не везет сейчас те подозрительные коробки на Титанию. Он плавал посреди камеры размером с гроб и старался не сойти с ума от ядовитой смеси бездействия и страха. Даже если вся команда уцелела, сам он теперь в руках марсиан. Не он подорвал Сунг-Ан, все уже знают. Не он выпустил в эфир фальшивое заявление. Все обвинения против него развалятся, но это не изменит того факта, что Марс желает отобрать у него корабль. Он предпочитал огорчаться из-за корабля, потому что сохранить Росинант, потеряв команду, было бы хуже. «Паршиво ты выбираешь друзей», — сказал Миллер. «Ты куда к черту подевался?» — отозвался Холден. Покойник пожал плечами. В тесной камере Холден ощущал даже его запах. Мерцающие светлячки покружили вокруг головы Миллера голубоватым нимбом и погасли. «Со временем плохо», — продолжал детектив, словно на что-то намекая. «Впрочем, мы о чем-то говорили. О станции, о блокировке». «Верно», — покивал Миллер, стянул свою нелепую шлепчонку и почесал висок. «Об этом. Так вот, пока вокруг крутится чертова уйма высокой энергии, станции неспокойно. У вас, ребята, сколько там? Двадцать больших кораблей? Около того, кажется. И все на ядерной тяге. У всех мощные источники энергии внутри». «Ничего особенного, но станцию уже пару раз пугнули, она и дергается. Вы бы лучше послали ей небольшое сообщение, показали, что не опасны. Если сделаете так, я почти уверен, что смогу вас выпустить. Или же она разложит вас всех на атомы». «Что-что?» Миллер виновато улыбнулся. «Извини, пошутил. Просто отключите реакторы и внутренние источники. Тогда вы окажетесь ниже порога, и я смогу от этого оттолкнуться». «То есть, если вы захотите?» «Что значит «если»?» Холден дернулся, задел плечами потолок. «Здесь было не повернуться. Каюту создавали не для двоих». На долю секунды мозг Холдена попытался сопоставить два образа – плавающего рядом Миллера и слишком тесное для двоих помещение. «Не справился. По спине поползли мурашки». И то, и другое одновременно не могло быть истинным, и мозг с отвращением оказался совмещать несовместимы. Миллер кашлянул. «Не делай этого», — посоветовал он. «И так трудно. Подъезд я понимаю блокировку блокировки? Я не разобрался, где пружина капкана. Если снять тормоза, чтобы все вы рванули по домам или принялись палить друг в друга или еще что, врата откроются для всех, в том числе и для тех, у кого выгорели звезды? Нет, возразил Миллер. Тех порталов больше нет. Только уцелевшие звездные системы по ту сторону оставшихся. А что в этом плохого? Неизвестно, что из них вылезет, ответил Миллер. Слишком уж много дверей вышибит одновременно. В тишине слышалось только шипение воздуховода, но Миллер закивал, словно услышал ответ. Второй вариант ⁇ придумать, как выбраться отсюда, поджав хвосты и забыть все, как страшный сон. Думаешь, так будет лучше? Я думаю, когда-то существовала империя, дотягивавшаяся до тысяч солнц. Вирус Сароса их инструмент, вроде гаечного ключа. И вот появилось нечто достаточно большое, чтобы в них всадить пулю. Чем бы оно ни было, оно может поджидать за одним из порталов в надежде, что кто-нибудь сделает глупость. Так что вам лучше оставаться здесь, делать обреченных младенчиков, жить и умирать во тьме зато таящийся вовне там и останется». Холден придержался рукой за койку, выровнялся. Сердце отстукивало милю в минуту, ладони побелели и стали влажными от пота. Он боялся, что его вырвет, и соображал, успеет ли дотянуться до вакуумного приемника. В его памяти гибли звезды. «Думаешь, лучше так?» — повторил он. «Притихнуть и выбираться отсюда к черту?» «Нет, по мне их лучше открыть». Я уже изучил здесь все, что можно изучить, тем более при блокировке. Я хочу разобраться, что произошло, а для этого нужно выйти из угла и осмотреть место происшествия». «Ты вроде научного прибора». «Да», — признал Миллер. «Всегда учитывая источник сведений, так? Может, тебе стоит поговорить с кем-нибудь, кто еще не умер? Вы в случае чего теряете больше, чем я». Холден задумался на минуту и улыбнулся, а потом и рассмеялся. «Не думаю, что это что-нибудь изменит». «В моем положении я ничего не решаю», — сказал он. «И то верно», — кивнул Миллер. «Ничего личного, но друзей ты выбираешь паршиво».